На этом обсуждение прекратилось. Да и что тут еще можно сказать? Армстронг и Ломбард перенесли бездыханное тело Марстона в спальню, накрыли его простыней. Когда они вернулись в холл, гости, сбившись в кучку, испуганно молчали. Многих била дрожь, хотя вечер стоял теплый. — Пора спать, уже поздно, — сказала, наконец, Эмили Брент. Слова ее прозвучали весьма уместно. Часы давно пробили полночь, и все же гости не спешили расходиться. Было видно, что они боятся остаться в одиночестве. «Мисс бренд права», — поддержал ее судья. «Нам пора отдохнуть». «Но я еще не убрал в столовой», — сказал Роджерс. «Уберете завтра в утром», — распорядился Ломбард. «Ваша жена чувствует себя лучше?» – спросил дворецкого Армстронг. «Поднимусь, посмотрю». Чуть погодя, Роджерс вернулся. Она спит, как убитая. «Вот и хорошо», – сказал врач. «Не беспокойте ее». «Разумеется, сэр, я приберусь в столовую, закрою двери на ключ и пойду спать». Роджерс вышел в столовую. Гости медленно, неохотно потянулись к лестнице. Будь они в старом доме со скрипящими половицами и темными закоулками, доме, где обшитые панелями стены скрывали потайные ходы, их страх был бы вполне объясним. Но здесь, в этом ультрасовременном особняке, Здесь нет ни темных закоулков, ни потайных дверей, а комнаты заливают в потоки электрического света, и все сверкает новизной. Нет, здесь не скроешься. Ничего таинственного тут нет, и быть не может. Но это-то и вселяло в них ужас. На площадке второго этажа гости пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по комнатам. Войдя к себе, каждый машинально, даже не отдавая себе в этом отчеты, запер дверь на ключ.